ЛОРД Данцени. БЕДНЫЙ СТАРИНА БИЛ Над Приморской таверной, исконным приютом моряков, угасал свет дня. Не в первый раз являлся я сюда, ибо дошел до меня слух, будто древние флотилия испанских галеонов и по сей день носится по волнам в неисследованных пределах южных морей. И весьма хотелось мне узнать о том больше. А матросы, распивающие заморские вина, порою весьма разговорчивы. Но на этот раз надежды мои не оправдались. Завсегдатые таверны говорили мало и по большей части шепотом. И я уже собрался было уходить, как вдруг какой-то матрос, в ушах которого покачивались серьги чистого золота, Оторвался от стакана и, глядя прямо перед собою, на стену, во всеуслышание поведал следующую историю. Когда позже разразилась гроза и тяжелые капли забарабанили в освинцованные оконные стекла, он без труда возвысил голос и продолжал говорить. Чем темнее становилось вокруг, тем ярче вспыхивал его иступленный взгляд. «Парусник былых времен!» приближался к мифическим островам. Подобных островов мы отродясь не видывали. Все мы ненавидели капитана, и он платил нам той же монетой. Он ненавидел всех нас в равной степени, фаворитов у него не водилось. Ни с одним из нас он никогда не заговаривал. Только вечерами, когда сгущались сумерки, Он, бывало, поднимал взгляд и останавливался, потолковать малость с повешенными на ног рея. На корабле назревал бунт, но пистолеты были только у капитана. Один пистолет он клал под подушку, а второй всегда держал при себе. Острова выглядели пригадко, маленькие, плоские, словно только что поднялись из морской пучины. Ни тебе песка, ни скал, как это водится на приличных островах, только зеленая трава подступает к самой кромке воды. И еще хижины, которые нам сразу не понравились. Соломенные кровли едва приподнимались над землей и по углам странно загибались вверх, а под низкими застрехами темнели сомнительного вида оконца». Сквозь толстые свинцованные стёкла невозможно было рассмотреть, что происходит внутри. А вокруг — ни души. Глаз не различал ни человека, ни зверя, так что оставалось только гадать, что за народ там живет. Но капитан знал. Он спустился на берег, вошел в одну из хижин, и кто-то зажёг внутри свет» и маленькие окна зловеще скалились на нас. Вернулся капитан, когда уже стемнело, и приветливо пожелал доброй ночи тем, кто раскачивался на Нокрее, и окинул нас таким взглядом, что у бедного старины била душа ушла в пятки. Следующей ночью обнаружилось, что капитан научился налагать проклятие. Мы мирно спали на своих койках, а капитан переходил от одного спящего к другому, в том числе и к бедному старине Билу, и наставлял на нас палец, и изрекал проклятие. Пусть, дескать, души наши мерзнут всю ночь на напролет на верхушках мачт, и в следующее мгновение душа бедного старины била словно мартышка, взгромоздилась на самый верх мачты и просидела там до утра, глядя на звезды и коченея от холода. После этого команда слегка взбунтовалась. Но вот капитан выступает вперед и снова наставляет на нас палец. И на этот раз бедные старинобилы и все остальные оказались за бортом в холодной зеленой воде, хотя тела их остались на палубе. По счастью, Наш Юнга дознался, что капитан не может налагать проклятие, когда пьян, хотя стреляет ничуть и не хуже, чем трезвый. После этого оставалось только выждать своего часа. Двоих мы, конечно, не досчитаемся, но да, ничего не поделаешь. Кровожадно настроенные матросы требовали порешить капитана, но бедный старинобил предложил отыскать необитаемый островок вдали от морских путей и оставить его там, снабдив годовым запасом продовольствия. И все послушались бедного старину Била и решили высадить капитана с корабля, как только тот напьётся. Прошло целых три дня, прежде чем капитан снова надрался, а тем временем всем нам, в том числе и бедному старине Биллу, пришлось несладко, потому что капитан всякий день измышлял новые проклятия — и куда бы ни указывал он пальцем, туда отправлялись наши души. И рыбы к нам привыкли, и звезды тоже, и никто из них не пожалел нас, когда мы мерзли на мачтах, либо плутали в чащах водорослей, и звезды и рыбы занимались своим делом, холодно и невозмутимо на нас поглядывая. Однажды, когда сила солнца и настали сумерки, и луна разгоралась в небе все ярче, мы на мгновение прервали работу, потому что капитан вроде бы и глядел в сторону, любуясь закатными красками. Как вдруг злодей развернулся и отослал наши души примёхонько на луну. А луна оказалась холоднее ночного льда, жуткие горы роняли мрачные тени, и вокруг царило безмолвие, словно в бесконечных лабиринтах склепов. Земля сияла в небе размером с лезвие серпа, и мы затасковали по дому, но не могли ни заговорить, ни закричать. Когда мы вернулись, стояла глубокая ночь, и на протяжении всего следующего дня мы держались с капитаном весьма почтительно, однако очень скоро он снова проклял кое-кого». Больше всего мы боялись, что капитан пошлет наши души в ад, и никто не поминал прат иначе, чем шепотом, чтобы не навести его на эту мысль. Но на третий вечер Юнга сообщил, что капитан пьян в стельку. Мы поспешили в капитанскую каюту и обнаружили, что злодеев прям лежит поперек кровати, и стрелял он так метко, как никогда прежде. На пистолетов-то было всего два, и не досчитались бы мы только двоих, как бы он не хватил Джо рукоятью по голове. В конце концов мы связали нашего недруга. На протяжении двух суток бедный старинобил вливал в капитана ром, не давая ему протрезветь, чтобы дар проклятия не вернулся к злодею до тех пор, пока не отыщем подходящий утёс. И ещё до заката следующего дня... Мы нашли славный пустынный островок для нашего капитана, вдали от морских путей, примерно в сотню ярдов длиной и восемьдесят шириной. И мы доставили его туда в лодке и снабдили годовым запасом еды. Ровно столько, сколько приходилось на каждого из нас, потому что бедный старинобил любил справедливость. Там-то мы и оставили капитана». Удобно привалившись к скале, он горланил матросскую песню. «Когда песнь капитана затихла вдали, все мы весьма приободрились и устроили пир из наших годовых запасов, потому что рассчитывали вернуться домой не позже, чем через три недели. На протяжении недели мы задавали роскошные пиры по три раза на дню, и каждый получал больше, чем мог съесть». А недоеденные куски мы бросали на пол, словно урожденные джентльмены. А потом вдали показался Сан-Хуэльгидас. И мы надумали причалить и потратить наши денежки там. Но ветер переменился и погнал нас в открытое море. Нам так и не удалось перевести судно на другой галс и войти в Гавань. Хотя другие корабли проплывали мимо нас и благополучно бросали якорь в порту. Порою вокруг нас воцарялся мертвый штиль, в то время как рыбацкие челны летели к берегу на крыльях урагана. А порою ветер выгонял нас в открытое море, а повсюду вокруг царили мир и покой. Весь день мы трудились, не покладая рук. Ночью легли в дрейф и на следующий день предприняли еще одну попытку. Матросы других кораблей сорили деньгами в Сан-Хуэльгидасе, А мы никак не могли к нему приблизиться, и тогда мы обозвали нехорошим словом и ветер, и Сан-Хуэльгидас, и уплыли во свояси. В Норенне повторилось то же самое. Теперь мы жались друг другу и говорили только шепотом. Вдруг бедный старина Билла ощутил страх. Мы прошли вдоль всего побережья, пытаясь пристать к земле но у каждой гавани нас поджидал ветер и отбрасывал судно в открытое море. Даже маленькие острова нас не признавали. И тогда мы поняли, что бедному старине Биллу на берег не сойти. И разбронили его доброе сердце, заставившее высадить капитана на утес, чтобы кровь злодея не пала на наши головы. Делать было нечего, только носиться по воле волн. Теперь мы не устраивали перов, опасаясь, что капитан проживет целый год и так и не пустит нас на берег. Поначалу мы взывали ко всем встречным кораблям и пытались подплыть к ним на лодке. Но проклятие капитана оказалось сильнее весел, и мы сдались. Целый год мы играли в карты в капитанской каюте. День и ночь, штормы в штиль и каждый грозился отплатить бедному старине Билу, как только мы окажемся на твердой земле. одной мысль о бережливости капитана нас бросала в дрожь. Это он-то, что в море напивался каждый второй день. Он по сей день живёхонек и вдобавок трезв, потому что проклятие злодея не впускало нас в гавани, а запасы убывали. Тогда мы бросили жребий, И Джиму не повезло. Джима хватило нам равнехонько на три дня, и мы снова бросили жребий, и следующим оказался негр-слуга. Черномазова тоже не удалось растянуть надолго, и мы снова бросили жребий и съели Чарли. А капитаны не думал отдавать концы. Чем меньше нас становилось, тем реже приходилось бросать жребий. Теперь мы растягивали со товарища дней на шесть, а то и дольше. А выносливости капитана приходилось только удивляться. Минул год и еще пять недель, когда пришел черед Майка, и его охватило на неделю. А капитан умирать и не думал. Мы все недоумевали, как это ему до сих пор не надоело одно и то же проклятие. Однако надо полагать, У брошенного на необитаемом острове свой взгляд на вещи. И вот остались только Джейк и бедный старина Билл, и Юнга, и Дик. И жребий мы уже не бросали. Мы порешили, что Юнге и без того слишком везло, и хватит ему искушать судьбу. И вот бедный старина Билл остался с Джейком и Диком а капитан и не думал сдаваться. Когда мальчугана уже не осталось, а капитан так и не отдал концы, Дик, дюжий, широкоплечий парень, подстать бедному старине Билу, объявил, что настала очередь Джейка. Дескать, этот счастливчик и так протянул слишком долго. Но бедный старина Билл обсудил это дело с Джейком, и оба они решили, что лучше уступить первенство Дику. И вот остались Джейк и бедный старинобил. А капитан умирать и не думал. Когда дико осталось только воспоминания, эти двое следили друг за другом день и ночь, не смыкая глаз. И вот, наконец, бедный старинобил рухнул на палубу без чувств и пролежал так счас. Тут Джейк подкрался к нему с ножом И нацелился на бедного старинобила. Но бедный старинобил ухватил его за запястье и вывернул ему руку, и дважды тыкнул Джейка его же ножом, на всякий случай, хотя лучшая вырезка при этом существенно пострадала. Так бедный старинобил остался один оденешенник. А на следующей неделе не успела закончиться еда как капитан, должно быть, скончался. Потому что бедный старинобил услышал, как душа капитана с проклятиями летит над морем, и на следующий день корабль выбросила на скалистый берег. И капитан мертв вот уже сто лет, а бедный старинобил возвратился на твердую землю, жив-здоров. Однако, похоже на то, что Отделаться от капитана не так-то просто, потому что бедный старинобил почему-то не стареет, и смерть его не берет. Бедный старинобил! При этих последних словах наваждение расселось, и все мы вскочили и бросились вон. И дело не только в гнусной истории: Жуткий взгляд рассказчика и пугающая легкость, с которой голос его перекрывал рев грозы, Убедили меня никогда больше не переступать порога этой приморской таверны, прибежища мореходов. Лорд Дансенни «Бедный старина Бил. Рассказ читал Олег Булдаков Корректор Елена Липская